Глава двенадцатая. Шаги. — То есть, пока сделать ничего нельзя? — спросила Эри. — Пока ничего, — подтвердил Фэб. — Только наблюдать и немножко поправлять. — Ясно. Фэб, а если как-то это ускорить? — Зачем? — серьезно спросил Фэб. — Не надо ускорять. — Наоборот, кое-что придется еще и подтормаживать. — А волосы? — вдруг спросила Эри. — Фэб, можно будет им как-то сделать волосы? От этого вопроса Фэб слегка опешил. В этом вопросе на самом деле была вся Эри. Почти всегда разумная, рассудительная, она вдруг выдавала что-то вот такое, абсолютно нелогичное и по сути почти детское. Сейчас, по крайней мере, Фэба в этот момент так показалось, перед ним стояла маленькая девочка, которая вроде бы понимает всю серьезность ситуации, но волнует ее почему-то несерьезная и значимая часть этой ситуации, а маленькая и незначительная. которая никому кроме нее не кажется важной. Разумеется, и волосы, и брови, и ресницы съела среда. Совершенно обычное дело, никакого криминала. Отмершие клетки кожи она тоже съедает, поэтому тело пациента, находящееся в среде, для непривычного взгляда выглядит, мягко говоря, странновато. Тонкая полупрозрачная кожа и ни единого волоска. Но что для врачей норма, для той же Эри не норма ни разу. Она никогда с подобным не сталкивалась. Сделаем. Пообещал Фэб спокойно. И после среды сам остановился где-то за год. У него волосы довольно быстро растут, правда, в первый год росли не очень, но, в принципе, есть методы, с помощью которых это можно ускорить, если потенциал организма позволит. «Просто я бы хотела, чтобы они, когда проснулись...» Эри запнулась, посмотрела на Фэба виновата. «Я же глупости говорю, да, Фэб? Ну, мне кажется, что для них это важно». «Возможно», – покивал Фэб. «Может, и важно, как знать». Но на эту тему пока не переживай. До этого еще очень далеко. А сколько примерно? Я бы сказал, несколько месяцев, если точно полгода. Эри, слишком много проблем, очень много. За короткий срок решить их не получится, поэтому я буду настаивать на шести месяцах, как минимум. Посмотрим, что скажут остальные. Ты говоришь со мной так, словно я маленькая, Эри погрустнела. И спрашиваю я всякие глупости, верно? Но, Фэп, они, может быть, и выглядят как глупости, но при этом. «Я понимаю, что это важно», — Хэб вздохнул. «Мы это сделаем, обещаю. И ты не спрашиваешь глупости. Ты спрашиваешь...» Он запнулся, подыскивая правильные слова. «Ты спрашиваешь честно, и это правильно, так и нужно. Понимаешь, есть люди, которые пытаются корчить из себя специалистов, когда они на самом деле ничего не понимают в теме, и это действительно неприятно. Но твой вопрос, он откровенный. И, кстати, ответ на него, если этот ответ развернуть...» расскажет о ситуации намного подробнее, чем всякие заходы справа и слева и обмусоливание незнакомых терминов. Поговорим про волосы?» Эри посмотрела на него с интересом. «Давай», — согласилась она. «Почему бы и нет?» Разговор этот происходил в гостиной их дома, две декады спустя после того, как Акист почтил своим присутствием Ри, и оба до того безжизненных тела в среде дали понять, что не такие они и безжизненные. Сперва всем пришлось трудно. Но потом удалось худо-бедно наладить режим, и началась относительно спокойная работа, которую через какое-то время даже стало возможно планировать. Смотри, состояние волос напрямую связано с состоянием организма в целом. Недостаток белка, микроэлементов, гормональные сбои – это все влияет и на волосы и в том числе. То есть, получается, когда мы приведем в подобие нормы ряд параметров, о которых я сказал, можно будет уже думать и про волосы тоже. «Есть неплохой метод, который разработали здесь», — он улыбнулся. «Спроси у Берты, она расскажет». «Ладно, спрошу», — согласилась Эри. «Кажется, она и сама уже была не рада, что подняла эту тему». «Фэб, а нас еще раз пустят?» «Пустят, если ты пообещаешь не плакать», — ответил Фэб. «Ну, правда, не надо. Возьми себя в руки, пожалуйста». «Я постараюсь», — пообещала Эри. «Очень постараюсь, Фэб. Просто я думала, что это будет как-то иначе. Мне настолько сложно». Проблем оказалось такое количество, что растерялся даже видавший виды ФЭП. А произошло это после того, как удалось наконец снять лежащих в среде тел форму. Разумеется, форма мешала. Искажала работу сканеров, не давала визуально осмотреть, не позволяла завести биощупы туда, куда требовалось, например, установить порты. Однако снять ее оказалось непростой задачей. Несколько дней Феппо ее, по его собственным словам, уговаривал, и только с десятой попытки форма, наконец, уступила бывшему встречающему. По сути, она даже не снялась, просто распалась на фрагменты, которые убрали из среды щупами. Но что было под формой? То есть, получается, что вот эта травма, сломанные ребра, она посмертная? Кир приблизил изображение, которое гнал ему сейчас налобник. Такое ощущение, что ударили кулаком изо всех сил и сломали. Но зачем? «Бессмыслица какая-то. Для чего бить мертвого?» «Кто бы знал», — вздохнул Фэб. «Сделаем позже репозицию. Сейчас все равно рано». «Не понимаю, на что они рассчитывали, когда делали это все?» — недоумевал Эрл. «А если бы это был кто-то другой, не мы, а кто-то, кто не захотел бы с этим всем возиться, да еще и столько времени?» «Ладно, ребра — это ерунда, которую действительно можно поправить. Но остальное...» Остальное вызывало отропь. Например, первичные анализы дали более чем неожиданные результаты – наличие в тканях остатков распада психотропных веществ. Да, только на одном теле, но... На этом же теле имелись еще и участки некроза тканей – на руках, на ногах. Было похоже, что для введения препарата использовался примитивный вакуумник, вполне возможно, что и самодельный. «Я могу посмотреть, что он употреблял», – мрачно сообщил скрипач, когда обсуждали этот вопрос. Влез в щитки и поищу». — Нет, я не знал об этом, но не думал, что даже в таком возрасте, причем в таком количестве. — То есть нам предстоит еще и зависимость лечить, — констатировал Кир. — Совсем хорошо. Фэб, что скажешь? — А что тут можно сказать? — Фэб покачал головой. — Они еще и курили оба. Много, судя по всему. Один пил, другой. — Может быть, они не планировали, что их возьмутся лечить? — озвучил общую мысль Эрл. — Может быть, они вообще это все придумали для чего-то еще? — Подобные разговоры происходили почти каждый день, когда одна бригада сменяла другую. первые дни использовать имена остерегались, но потом в зал напросились все-таки Эрисбертой, и после их визита имена пошли в ход. Причем первыми называть пациентов по имени принялись, следом за обеими женщинами, молодые мистики. Видимо, им надоела неопределенность. «Я вообще не понимаю, даже с учетом щиток, которые ты открывал, кто и как их лечил?» – ворчал Фэб. «Ид, вот скажи, может быть, ты что-то другое смотрел, что мы не видели? Там была травма, верно?» «На балаклавке, примерно там же, где потом ранили себя, в том портале». «Давай по схеме», — попросил Ид. Вывел с визуала нужную картинку. Вот травма, точнее, ее фрагмент по позвоночнику. Она была сочетанная и весьма обширная. И вот эта непосредственная область, кое-как залеченная, было повреждено в общей сложности шесть позвонков. Ид провел рукой по схеме, подсвечивая нужную область. Вот эти, два взрывных перелома, соответственно, был паралич, и... Не хочу сейчас в подробностях. Вот это, еще одна подсвеченная область. Восстановили, причем здесь. Вернули подвижность, но восстановили. Фэп, вот честно, ну хреновая же работа. На живую нитку. Ты из-за такую работу руки оторвал бы? Оторвал, тут же согласился Фэп. Исходный рост у него был, как у тебя, метр семьдесят пять. После этого лечения только потеря в росте получилась три сантиметра. В твоих щитках он даже визуально ниже Лина, это заметно. Плюс он всю жизнь мучился от болей, которые были и физические, и фантомные, как я понимаю. Хорошо, это мы поправим». «Ага, полез еще минимум месяц к лечению», – добавил Эрл. «Именно так», – кивнул Фэб, – «но только не месяц, потому что дальше...» Дальше шли другие травмы, причем среди них нашлись относительно свежие, если тут, конечно, вообще было применимо это слово. Вот тут сломана рука, перелом сложный и не леченный вообще. Его, судя по всему, зафиксировали, и дальше он срастался сам. То есть получается, что он либо упал, либо он пытался кого-то ударить и сломал руку. Это странно. Лин, он вроде бы не был агрессивным. Кир рассматривал очередную визуализацию. Сефис, который дрался с кем-то и в процессе сломал руку? Чертовщина какая-то. — Ага, он не был агрессивным, когда не употреблял то, что он употреблял, — отвечал скрипач. Этитская сила, надо щитки открывать. Из того архива, который мы не трогали. Мы с этой кашей так не разберемся. Про часть этого кромешного ада мы в курсе, потому что смотрели, Но вот эти переломы, препараты и прочая муть. Это то, о чем мы вообще ничего не знаем, и я не хочу привлекать Эри. Не надо. Давай мы сами. И соглашаясь. Лучше сами, да. Он в эти дни чувствовал себя странно, и чем дальше двигалось дело, тем труднее ему становилось определять, что же именно он ощущает. Смятение? Ну да, вероятно, очень на то похоже. Во время своих дежурств и, доставаясь в одиночестве, подходил иногда к блоку и с каким-то изумлением разглядывал то. Да черт возьми, не то, а того, кто там находился. Порой ему становилось жутко. Он не в силах оторваться, смотрел минута за минутой. На неподвижное, лишенное каких бы то ни было эмоций лицо. Своё и не своё одновременно. «Так вот, это тебя звали, Пятый», — думалось ему. То есть не звали, получается зовут, мы зовём, что удивительно. А ведь в нём действительно больше от чем в нём Ити. Это уже даже сейчас заметно, он в большей степени герма. Чуть уже плечи и грудная клетка, запястье тоньше, длиннее пальцы, размер ноги меньше. Ступня тоже узкая, хотя она и у Ита узкая, но у Пятого еще уже, но это можно объяснить, по сути он ведь моложе. Скрипач, как позже выяснилось, точно так же разглядывал время от времени Лина. Он, не выдержав, утащил как-то Ито пить пиво у моря и смотреть на шторм. По словам скрипача, его самого штормило ничуть не меньше, и они сидели вдвоем до ночи, разговаривая и глядя на чудовищные волны. Просидели бы и дольше, но пиво кончилось. — Да, это тебя не порядок с цветовочками, — покачал головой скрипач. — Это лютый, адов трэш и звездец. Две развалины. Одна — алкоголик, вторая — наркоман. курс какой-то. А ведь в щитках прилично выглядели. Местами. — Именно что местами, — вздохнул Ид. — Знаешь, что меня пугает? — Что-то новое, — удивился скрипач. — То, что будет, когда они проснутся. Рыжий, я их боюсь. Они ненормальные, я серьезно. Если с телами вот такое... «Что может быть в головах, как ты считаешь?» «И наши еще нас с тобой время от времени упрекают в пренебрежении собой и всем прочим. Ид зажмурился и потряс головой. «Ужас!» «Да мы просто образец для подражания», — поддержал его скрипач. «Пробежки каждое утро, форма, годная для агентурной работы, режим». «Ну, это ты загнул. Форму восстанавливать придется», — возразил Ид. «Хотя, в общем, да, ты прав. Фэб молодец, юности приучил. Но эти? О чем они думали вообще?» «Разве можно было настолько себя запустить?» «Вот вспомни, как Маден заботится о своих сэфис», — вдруг вспомнил он. «Ребята в прекрасной форме. Сколько раз мы общались, я просто в восторге был». «Да и Фэб тоже. А уж он, в отличие от нас, в данном предмете разбирается блестяще. И Мади не дает им запустить себя, и сами они чуть что тут же исправят». «Ну, не только мать, конечно», — поправил Скрипач. «Они всей семьей работают. Знаешь, это тоже повлиял, видимо. У них и встречающих нормальных толком, считай, не было». Первой парой была эта сука Тон и безвольный муженек Ренник. Второй — те двое Рауф, которые через 50 лет от старости умерли. А дальше их только сменные вери. Выходит дело, и этим сменным на данный экипаж было плевать. «Не было», — покачал головой Ит. «Это экипажу было плевать. А попробуй, заставь что-то сделать с если они этого не хотят». А они и не хотели. «Рыжий, мы два лоха. Надо было больше времени уделять щиткам. Надо было смотреть, анализировать». «Зачем?» Возразил скрипач. Вытащил из контейнера последнюю банку пива, открыл, облокотился спиной о теплый бок катера. Какие волны, ну и шторм. Крут как. Так вот, зачем? Мы, когда открывали, знали, что их отыщем? Нет, ничего мы не знали. Открывали, потому что обстоятельства требовали, и не более. И кончаешь корить себя, родной, потому что вижу, места себе не находишь. Не только поэтому, Ид помрачнел. Как у тебя с Киром? Неплохо, а что. Скрипач нахмурился. «А у меня с Фэбом никак. То есть от меня просто бегает, упорно не желая. Ну, ты понял. Я поговорил с отцом Анатолием, и знаешь, что выяснилось? И что?» «У Фэба ассоциация закрепилась. Нам глаза зашили. И он это слишком хорошо запомнил». «Да ешкин крот!» Скрипач возмущенно всплеснул руками, едва не уронив пиво, но вовремя спохватился. «Так, все, жди. Я поговорю с этим дебилом с ассоциациями». «Почему у Берта нет никаких ассоциаций, а этот...» «Я не просто так сказал», — продолжил Ит. «Если одна такая мелочь способна настолько испоганить жизнь, то что с этим-то будет? А Эри и Саб? Им как придется». Скрипач обреченно вздохнул. «С Фэбом я все равно поговорю. А про Эри и Саба я даже думать не могу пока», — признался он. «Как-то им придется, наверное». «Дай пиво», — попросил Ид. «И не ври, что там его нет. Там точно еще осталось». «Вымогатель!» — проворчал скрипач. — Кстати, насчет Саба. К нему я тоже подойду. Уж кто, а он способен вправить Феб мозги, причем с гарантией. — Это как? — не понял Ид. — А я его просто попрошу рассказать Фебу то, что случилось на ноды, — пожал плечами скрипач. — Надеюсь, впечатление от рассказа перебьет впечатление от пары ниточек на глазах. Саб переживал, но вида никому не показывал, разумеется, иначе это был бы не Саб. Однако от остальных не ускользнул тот факт, что поведение его стало меняться. Это заметили все, и первым на решительные действия отважился, разумеется, Кир, причем в своей обычной излюбленной манере, которую скрипач называл «нападение с элементом внезапности». Кир поймал Саба утром после дежурства, подхватил под локоть и решительным шагом потащил к катерам. «Эй, что делаешь?» – удивился Саб, когда понял, что останавливаться Кир не собирается. как чего? Бухать полетим, я место одно классное знаю», — объяснил Кир. «Только в сапри завернем по дороге, я заказ наш заберу». «Какой заказ? Ты чего? Я спать хочу!» — воспротивился сап. «Кир, правда, я же ночь не спал. Ну кончай ты эти свои затеи!» «Стимуляторно!» — протянул ему Кир зелененькую пластинку. «И знаешь, лучше себе полететь со мной. Это проще получится, чем слушать два часа нудящего Фева или Эрла. И ты, рыжие, тоже стали бы нудеть». Так что выбирая из возможных зол меньшее в моем лице». И двинулись. Саб понял, что возражать в данной ситуации бессмысленно, и покорно сел в катер. Вел Кир. Сабу оставалось только сидеть и ждать, что же будет дальше. Заказ, несколько объемных контейнеров, не пойми с чем, действительно уже ждал их в общем эллинге в Саприи. Забрал его Кир за пять минут, и катер, выпрыгнув из эллинга на простор, устремился дальше в сторону предгорья. что там заказал такое?» Сап, принявший стимулятор, спать уже расхотел. Теперь ему хотелось есть. «Полный набор», — гордо сообщил Кир. «Мясо, ну, бочковое, конечно, жаровня, бухло, закусито и всякое дребедень. Сейчас пролетим, увидишь». «А зачем это все?» — удивился Сап. «Тебя надо развеять, дорогой бог смерти», — хмыкнул Кир. «Ты хочешь как пришибленный. Это непорядок, никуда не годится». Катер снижался по плавной дуге, и вскоре Кир посадил машину на берегу маленькой горной речки. Полянка, на которую Кир приткнул машину, тоже была маленькая, но какая-то очень уютная. Сухие плоские камни, низенькие деревца и бесконечная песня безымянной горной речушки. «С погодой повезло», — заметил Кир. «Сух сегодня. Прохладно, но сухо. Это радует. Куртку возьми, которая с обогревом. Ты ж дубак не любишь». Место для пикника даже организовывать не пришлось. Кир сперва вытащил жаровню, потом они в четыре руки разложили на ближайшем камне коробочки и контейнеры — А еще Кир, оказывается, прихватил с собой пару складных кресел, причем тоже с подогревом. «Это старые, мы их когда-то для Нового года купили», — пояснил он. Но ну, чего? Есть водка, есть местный ягодный самогончик, приличный и очень. И есть привозная хреновина, которую я не пробовал, но, говорят, отличная. С чего начнем?» «А можно просто сока?» — спросил Сап. «Не-а», покачал головой Кир. «Не получится. Я тебя сюда не за этим притащил». «Давай тогда самогон», — пожал плечами Сап. «Только еду откроем какую-нибудь. Жрать хочу просто ужасно». «Ба, другой разговор», — одобрил Кир. «Сейчас жахнем и мясо поставим. За что я люблю, акист, так это за безлюдье», — признался он. «На всей планете 20 миллионов народ живет, поэтому места для пикника предостаточно. Я сюда как-то летом летал». «Вот, на ну это самое место. С солнцем, если ты понимаешь, о чем я. Хотелось побыть вдвоем». «Понимаю», — соплылбнулся. «По-моему, ты из всей компании самый здравомыслящий». «Возможно. А еще я секс люблю, равно как и рыжий», – пожал плечами Кир. «Так вот, о чем, собственно. Ты схемы смотрел по общей анатомии у них? Внимательно смотрел?» Сап медленно кивнул. «Ты понимаешь, что с ними сделали?» Кажется, Кир решил, что намеков довольно. «Да. А теперь, внимание, вопрос. И Фэб, и Эрл, и все остальные будут настаивать на том, что раз оно так работает, не надо трогать». Голос Кира обрел серьезность, вся наигранность разом пропала. Особенно, конечно, будет кипятиться Эрл, гадалки не ходи. Потому что это воссоздание утраченных органов и несколько сложных операций. Больше месяцев плюс к работе, но... А Фэб? а Фэб? тебе выдаст, что это решение должны принимать не мы, а они сами. Я с Фэбом, в отличие от тебя, то его куча лет живу в одной семье и работаю на одной работе. И знаю, что он скажет, религиозный наш. Что они так привыкли, и не надо, и обменка, и психическое состояние, и пусть решая самостоятельно, и все прочее. А ты считаешь? А я считаю, что надо делать, причем до того, как дадим сознание. Обязательно. Рыжего темперамент, если объективно судить, 20 из 10, и... Я заметил. Сап потер челюсть. Потер именно в том месте, в котором ее полутора годами раньше сломал Кир. Ит, впрочем, тоже, да... «Это он на первый взгляд спокойнее, а когда до дел доходит...» «И это абсолютно нормально», — кивнул Кир. «Бертик так вообще. Она же, когда с ними у нее началось, была давно не в девочках, и ей было с чем сравнивать. Не особенно много, но было. Она их обожает, и отнюдь не только за то, что они ее на руках носят и пылинки с нее сдувают. Мне она, уж буду честен, про секс между ними рассказывала, и, по ее словам, каждый раз как первый. «Дорого вам стоят такие откровения?» «Вот тот и оно. Это часть жизни, а жизнь должна быть полноценной. Согласен?» «Поэтому я за операции. Нужно восстанавливать». Я не спрашивал у Эри, но Сап отпил глоток самогона, поморщился. «В щитках есть момент, когда это произошло?» «На этапе воссоздания, причем здесь. То есть некто, уж не знаю кто именно, перекроил им тела сразу после того, как они были воссозданы. До сознания, видимо. Вот прям сразу». Мал того, они толком даже не знали, какие у них должны были быть признаки расы, им никто не рассказал. Мы с ребятами немножечко посмотрели и...» Кирасекся. «Я не смог все это видеть, вот честно, тошно. Такое лицемерие, такое ханжество, гадость. Если кратко, то был скандал, который кончился ничем. Ну да, было вмешательство, вас адаптировали к условиям мира и социуму, ничего страшного. Ну, нате вам компенсацию». «Ну, можем исправить, раз вы такие сволочи назойливые и права качаете». Конечно, они отказались, и дело заглохло. Так и жили дальше. А что оставалось? «А вот этого я не знал», — покачал головой Сап. «Ну и ну. Удаление части репродуктивной системы...» «Это называется кастрировать». Кир, как всегда, был прямолинейен. Отхреначили все, что было у Рауф. Оставили человеческое, ну и то. Хм. Развязали, видимо, просто гормонально, чтобы вопросов не было. И корректировали на протяжении всей жизни здесь, причем подоль. Потом корректировка, конечно, слетела, когда ее делать прекратили. Саб, слушай, вот честно тебе скажу. Солнце часть этого всего открывал, мне кое-что перекидывал, но пересказывать все, что я видел, у меня никакого желания нет. Давай еще выпьем. Саб потянулся за следующей бутылкой. Хорошо, что ты мне сейчас это все рассказал, спасибо. Ты правильно сделал. Это я и сам знаю, хмыкнул Кир. «Будем теперь честными сами с собой, тебе с ними жить. Ну, по крайней мере, ты этого хочешь, ведь так?» Сап неуверенно кивнул. «Это получается и в твоих интересах тоже», — констатировал Кир. «Насчет жить не знаю». Сап опустил голову и уставился в свой стакан, словно там, на донышке этого стакана, находился ответ на мучившие его вопросы. «Я все понимаю. И что, скорее всего, они меня не примут, просто пошлют, не станут общаться, Кир, пойми». Я ведь тоже старый и опытный, и жизнь у меня была отнюдь не сахарная. И не планировал я ничего, не думал даже. Точнее, думал, что лягу там, на ноды, но ведь это твои меня вытащили. Наши, Кир слабо улыбнулся. Наши вытащили. Они в тебе тоже что то, что-то увидели, пойми. Что именно? Душу. Просто живую душу, видимо. Сначала. Потом что-то еще. И помни, дорогой бог смерти, ты часть этой истории. Одно то, что у их родителей были сделаны тобой фигурки. Нет, цап, нет, не пошлет тебя никто, уж поверь мне. Фигурки? Ну они-то про это не знают, а откуда бы... А что, рассказать нельзя? И расскажем, и покажем. Кир вытянул третью бутылку и разлил по стаканам зеленоватую жидкость. Принюхался. Блин, я идиот, это абсент. Нет, ну надо так лохануться было. Хотя, в принципе, и 70 градусов. — Сколько градусов? — опешил Сап. — Семьдесят? — Семьдесят, — подтвердил Кир. — Давай его соком разведем, — попросил Сап. — Мы домой не долетим. — И ты мясо жарить собираешься вообще? — А, ну да, точно, мясо, — сообразил Кир. Встал, его слегка шатнуло. Сап засмеялся. — Сейчас. — Сиди, я сам, — приказал Сап. — Да сядь ты. — Вот еще, и не подумаю. Солнце мне тебя сдал, что ты готовить не умеешь совершенно. Кир наставительно поднял палец. Учись, потому что через какое-то время у тебя в актив прибавится двое. Тоже готовить не умеющих. Эри умеет. Тут же нашелся Сап. Ага, Берц тоже умеет, покивал Кир. А совесть есть? Чтобы маленькая женщина постоянно кормила всю Араву? Сели, ножки свесили? Не, так дело не пойдет. Ты привыкай, привыкай. А то, ишь, бог смерть, хорошо устроился. Хочешь, я тебе расскажу, что тебя так сильно зацепило, когда ты с ними познакомился? Давай. Сабу стало интересно. «Семья», Кир усмехнулся. «Что-то целое, единое, понимаешь?» «То целое, частью которого тебе до хочется стать. Вот мне захотелось, когда я их впервые встретил. Но я не решился. Я примерно как ты. Ну, словом, я капитально подставился, потом расскажу. Потому что я увидел это все и понял, что не дотягиваю. Ну, никак». «По крайней мере, мне так и показалось. Им, как позже выяснилось, показалось иначе. Я ж кретин, такой же, как ты. Потому что я влюбился. А сам себе признаться даже не сумел. И ты, бог смерти, влюбился. Вот сейчас пьяный, так хоть себе признайся. Сделай шаг. Вот возьми и сделай. Я свалюсь». Сап приподнялся, но тут же сел обратно. «Какой там шаг?» «Образно, придурок, образный шаг». Ты увидел наших, но вовремя сообразил, что там ловить нечего, да? Или, точнее, почувствовал, что это не твои. И узнал, что где-то есть те, которые будут твои. Ну, честно, а? Ведь так?» Сап помедлил, дарил себе абсента, понюхал, потом залпом выпил. Сморщился, потянулся за соком. Ну, «Допустим, так», — согласился он. «Я еще почему-то почувствовал, что должен это сделать». «Ох, знал бы ты меня хорошо...» Кир, я же ненавидел Герма. Всех без исключения. Люд и ненавидел, были причины. И скажи мне, кто 10 лет назад, что я буду так сидеть и ждать непонятно чего и непонятно кого. Даже не будучи знаком, и меня тоже не знают. Даже о моем существовании не знают. Да я бы голову оторвал, наверное. К тому же для меня это было невозможно. Невозможно! Понимаешь ты? Так, Сатурна абсента больше не наливать, пробормотал Кир. «А я тут сижу. Шаг, говоришь, сделать надо. Я уж сделал. Я уже понял, что я часть чего-то, но я ни хрена пока не осознаю, что именно я часть», — рявкнул Сап. «И мне объяснить все не могут, и сами себе объяснить не могу. У меня голова кругом идет от этого всего, и чем дальше, тем...» «Закусывать все-таки надо», — констатировал Кир. «Давай по мясу. Хочешь мясо?» «Хочу». Сап тяжело вздохнул и покосился на бутылку, которую предусмотрительный Кир отставил на другой край камня. «Давай мясо. И вообще, давай поедим наконец, мы же действительно не долетим до дома». «А мы и не полетим, тут проспимся». Кир открыл жаровню, понюхал. «Да, не дурная имитация, умеет тут делать все таки Я с Фэмом поговорил, нас до завтра не ждут. К тому же в катере есть еще один комплект бутылок, так что сегодня мы отдыхаем». «Ну и ладно», – сдался Сап. Кое-как встал, тоже принюхался. Да, нормально, одобрил он. А скрипач сделал гораздо лучше. Это еще его пирогов с капусты не пробовал, гордо произнес Кир, словно пироги эти были его личной заслугой. Все впереди. Че ты тянешься за абсентом? О, великий бог смерти. Попросить не можешь? Стесняешься? Нет, руки короткие, признал очевидный сап. Не дотягиваюсь я. Да и блин, ну что такое, а? Сперва сам спаивает, а потом продолжить не дает. Закуси сначала, спаивают его. Как я закушу, когда все мясо будет в тарелке?